Вопросы эстетики Фому Фомича никогда в жизни не волновали, и потому само название заведения, куда он ехал, «Институт красоты», маячило ему всю дорогу как-то странновато, отчужденно и несколько тревожно, и он старался затушевать его радиоприемником, введя на полную мощность кармен Суиту Родиона Щедрина. Под ториадор, ториадор, смелее в бой Фома Фомич миновал дом с бюстами негров на бульваре профсоюзов и с облегчением убедился в том, что института красоты рядом нет, есть обыкновенная 84-я косметическая поликлиника. А когда в подвальном гардеробе Он увидел привычные кумачевые лозунги и соцобязательства выполнить производственный финансовый план 1974 года к 25 декабря и на отдельных участках отделений план двух лет к 17 ноября, то и вовсе успокоился, на морском языке вошел в меридиан. Выяснилось, что в этом учреждении положено платить наличными и закон о бесплатной медицинской помощи в мире социализма в мире эстетики уже не действует. Сколько сдерут, полюбопытствовал в уме Фома Фомич, приглядываясь к обстановке, вникая в нее неторопливо, тщательно и осторожно. В гардеробе подвале сновало взад-вперед порядочно народу, и не только женщины, чего Фома Фомич тоже по дороге опасался, но и мужчины, и даже военные. Гардеробщик сидел в пустом гардеробе, скучая и томясь. Погода была еще теплая. Фома Фомич просмотрел указатель помещений, одновременно краем глаза наблюдая гардеробщика. В первом этаже поликлиники располагались подводный массаж, нечто профессионально близкое Фоме Фомичу, затем кишечные промывания и грязехранилище – довольно далекие от его опыта заведения. И чтобы зря не путаться, Фома Фомич пошел к гардеробщику. Он всегда начинал со швейцара, ибо гордыни отнюдь не страдал. «Значит, в медицине работаем?» — так начал Фома Фомич. «Из фельдшеров, небось? К старости-то фельдшерская работа и не под силу стала, угадал, небось?» Гардеробщик, который выше медбрата в психиатрической клинике не поднимался даже в свои звездные часы, сразу оживился, а Фома Фомич еще подмазал его сигаретой пел Сам-то не курил, но иногда баловался и на всякий такой вот случай пачечку иностранных сигарет при себе имел. «Очень роскошное помещение у вас тута!» Намеренно коверкая и те слова, которые он мог бы произнести правильно, продолжал Фома Фомич, восхищенно оглядывая старинную лепку на стенах. — Особняк купца Радаканаки. Турок из Одессы, — объяснил гардеробщик, — богато жил, на широкую ногу. В процедурных кабинетах у нас на потолках всевозможные старинные украшения и с голыми бабами и ангелами. А вот люблю людей расспрашивать, сказал Фома Фомич, и не солгал, он действительно любил с людьми пообщаться, даже и уголовников всегда старался разговорить, когда сводила его с ними судьба на восточных окраинах страны.